3. Локи стоял в дальнем конце зала, пока король объяснял боевому отряду детали предстоящего нападения на Фьёрининг. Король раньше устраивал наскоки на трилли, и многие имели успех, и не было никаких причин считать, что эта атака пройдёт иначе. Однако Сара убедила его величество не бросать в бой все силы. на предержать пару козырей. Королева не хотела зря рисковать, отправляя в бой мужа и Локи, и хотя орды Локи были самыми могущественными среди витро, отряд и без них мог захватить принцессу. За последние годы самодовольные трилли изрядно ослабели, что было одной из причин, по которым король бесконечно их презирал. Поэтому он и не стал вкладывать в операцию все имеющиеся силы. просто не видел необходимости. Король прекрасно знал обычаи Трилли и понимал, что скоро состоится первый выход принцессы в свет. Шпионы из соседних лагерей сообщили точную дату. Конечно, атаку можно было предпринять и до бала, что было бы даже проще. Королю, однако, хотелось устроить эффектное представление, чтобы тролли всех племён, рас и навсегда поняли, какой он серьёзный противник. Ради этого стоило рискнуть. После инструктажа король отправился на полигон показать бойцам несколько приёмов, которые помогут им справиться с трилли. Локи в операции не участвовавший, задержался в зале. Когда все вышли, и они с Сарой остались одни, она спросила: "Как ты?" "Да как всегда, после хорошей взбучки", усмехнулся Локки. Сара подошла к нему и осторожно коснулась того места, куда ударил король. Она хотела облегчить его боль, но Локки поёжился и отстранил её руку. "Локки, я знаю, насколько жесток король. Лучше всех знаю", сказала Сара. На протяжении многих лет ей доставалось от мужа побольше, чем Локи. Он посмотрел на неё, но тут же отвёл взгляд. "Жить буду. Позволь я тебя исцелю. Возможно, у тебя внутреннее кровотечение, почему ты отказываешься от помощи?" "Потому что..." Он вздохнул и провёл рукой по волосам. "Я это заслужил". "Локи, не смей так говорить. Ты же понимаешь, что это неправда". Орон просто сорвал на тебе свою злость. Ты ни причём. Я должен был им помочь, произнёс он еле слышно. Енус Киры, горен так приказал. Он сказал, что они не справятся, и я тоже это знал, но не помог им. Я знал, что она сбежит. Ты не мог этого знать. И всё же знал. Я даже на это надеялся. Сара изумлённо вздёрнула брови. Локи Брось, Сара, мне известно, насколько сильно ты хочешь её заполучить, но какой от этого прок? Неужели ты всерьёз полагаешь, что это хоть что-то изменит к лучшему, для тебя или для короля? Нам обоим станет от этого лучше, прошептала Сара, не глядя на него. Если король будет счастлив. Локи невесело засмеялся. Думаешь, если она окажется здесь, он будет счастлив? Я всю жизнь с ним живу, и за 23 года я ни разу не видел его счастливым. Это невозможно. Ты не понимаешь, Сара покачала головой. Как ты мог позволить ей уйти? Поверить не могу. Отчего же? Король ведь станет обращаться с ней точно так же, как со мной или с тобой. Так почему бы кому-то не избежать этой участи, нашей с тобой участи? Сара отошла в дальний конец комнаты, подол длинного красного платья струился за ней по полу, длинные чёрные волосы, как и всегда, были туго собраны в хвост. Она отчаянно старалась выглядеть такой же сильной и властной, как муж, но что-то неуловимое выдавало хрупкость и мягкость её нежной души. Сара обернулась, большие карие глаза были полны слёз. Нет, от той бунтарки, с которой Локи познакомился 14 лет назад, не осталось и следа. Король сломил её. Ты не понимаешь, повторила она. Принцесса всё изменит, и не только для меня, для всех нас. Она на это способна. Сара. Локи приблизился к ней, взял за руки, заглянул в глаза. ты пытаешься изменить всё к лучшему с того самого дня, как вышла замуж за Орона. И я пытаюсь сделать то же самое всю свою жизнь, но всё тщетно. Он никогда не откажется от власти. И какая эта девчонка тут тоже бессильна. Значит, остаётся только сдаться. Ты, может, и отчаялся, но не я. Она вырвала руки, вытерла слёзы. Я никогда не перестану надеяться. Я не Локи Осёкся, не важно. Но вот чего я не понимаю, если ты не жалеешь о том, что упустил её, почему говоришь, что заслужил наказание из-за того, что творится сейчас? Локи махнул в сторону двери, из-за которой доносился шум. Из-за неё начнётся война, будут раненные и погибшие. Всего этого можно было избежать, если бы я привёл девчонку. Да, можно было, вырвалось у Сары. Тебе стоило хоть раз подумать прежде, чем делать. Локи тяжело вздохнул. Вот только нотации не надо, Сара. Ты мне не мать. Твоя мать была хорошей женщиной, и уж поверь мне, она бы сейчас непременно прочитала тебе нотацию. Ты слишком опрометчив. Хоть иногда надо задуматься о последствиях. Я хотел поступить правильно. Позволить ей сбежать это по-твоему правильно? Да, наверное. Сара потёрла виски. Какой же ты иногда наивный. Ладно, я совершил ошибку. Не желаю слушать, закричала Сара. Ты позволил ей сбежать, это не ошибка. Локи молчал. Её голос был полон боли, и чтобы он не сказал сейчас, ему не унять эту боль. Ей надо выговориться. Нападение на Трили всё изменит, продолжала Сара. А если нет, ты сделаешь всё, что прикажет тебе король, всё возможное и невозможное. И ты поймаешь её. И наче Локи, да поможет мне бог, я больше не стану мешать ему, когда он в следующий раз. Ясно тебе? Да, тихо ответил Локи. Локи она повысила голос. Тебе ясно? Да. Локи поднял глаза и по одному её взгляду понял, что на этот раз она всё решила. Если он не вернёт принцессу, она позволит королю убить его. Ну вот и хорошо. Сара поправила причёску, отвернулась. А теперь соберись. Наверняка твоя помощь потребуется при подготовке. Локи молчал. Самое странное, что он сказал ей правду и надеялся, что Сара его поймёт. Надеялся, что она согласится с тем, что принцессу лучше оставить в покое. Но, похоже, Сара забыла, какой была прежде, так что теперь он совсем один. поддержки ждать больше не откуда, и если нападение на город Триллия закончится фиаско, то ему самому придётся захватить принцессу